Он замолкает, и тут же где-то в невообразимой дали возникает чистый и сильный звук трубы. И начинает идти снег с чистого ясного неба, на котором не облачко. Медленно падают, кружась, крупные белые хлопья на зеленую траву, на цветы на развалины, на ржавое железо, на запрокинувшиеся грязные лица. И новый звук возникает, глухой мерный топот копыт, и из снежной мглы, пронизанной солнцем, появляются, выплывают всадники. Циприан, повзрослевший с молодой русой бородкой, он в белых парусиновых штанах, Белая сорочка распахнута на груди, белая шелковая лента схватывает длинные волосы, босые ноги упираются в стремена, левой рукой он держит поводья, а правая уперта бок. И конь под ним белый, как снег. Ирма Нурлан на рыжем коне, крепкая, красивая девушка с цветком в зубах, В оранжевом рабочем комбинезоне скачет, бросив поводья, отнеся правую руку в сторону, и на ладони у нее трепещет стеклянными крыльями большая зеленая стрекоза. Микель в черных трусах, голой до пояса и пунцово обгоревший на солнце, на вороном коне, без седла и без уздечки, держится одной рукой за гриву а в другой у него сверкающая золотом труба. В неспешной рыси они проплывают мимо, они не видят, может быть, даже и не замечают ободранных и грязных, многие встали на колени людей. Цыпрян скачет, задумавшись, подбородок его опущен на грудь, он всегда был серьезным мальчиком. Ирма занята своей стрекозой, Слегка повернув к ней лицо, словно бы помогает ей удерживаться на ладони. У Микеля же такой вид, будто он только что отмочил какую-то шуточку и вполне ею доволен. Он ехидно улыбается и вдруг подносит трубу к губам и трубит. Звонко, чисто и сильно. Солнце уже высоко, и снег прекратился и на горизонте из утреннего тумана возникают силуэты новых и новых всадников. Будущее не собиралось карать. Будущее не собиралось миловать. Будущее просто шло своей дорогой.